действия которых п р о и с х о д и т в педагогической среде. Учитель у Иеремии г о д х е л ь ф а 1797-1854. Имеется в виду роман «Страдания и радости одного педагога», 1838. Вуц, герой книги Жан-Поля Фридриха Рихтера, 1763-1825. Жизнь предовольного учителя Шки-Вуца из Аутеаля, своего рода идиллия. 1 7 9 1 Карл Зильберлёфель, учитель для бедных из романа «Голодный пастор» 1862-1863, Вильгельма Рабе, 1 8 3 1 1 9 1 0 Захолустная педагога Карстена, герой одноименного романа ф е л и ц и т а с а Розе, Розе Фелицитес Мёрсбергер, 1 8 6 2 1 9 3 8 учителя Рёльке из книги «Народ без пространства» 1 9 2 6 Ганса Гримма, 1 8 7 5 1 9 5 9 Вихертовского штуденрата, учитель гимназии в книге «Дети и Иеронима» 1945-1947 Эрнста Вихерта, 1 8 8 7 1 9 5 0 Биндинговского штуденрата, из автобиографической «Диалогии. Прожитая жизнь» 1 9 2 8 Рудольфа Бинзинга, 1 8 6 7 1 9 3 8 Врач заметил, что мне не хватает современных литературных образов учителей. Не придавайте этому значения. Зубные врачи тоже почти не встречаются в литературе, даже в комедиях, разве что в романах о шпионах, м и к р о ф и л ь м в масте протезе. Из нас ничего не выжмешь. Верно. Сегодня из нас ничего не выжмешь. Разве что какие-нибудь второстепенные роли. Мы работаем слишком обезболенно-незаметно. Местная анестезия не позволяет нам стать оригиналами. При этом его реформаторские устремления казались мне весьма чудными. Как и он находил мои революционные вспышки смешными, если не вздорными. Его всеохватывающее здравоохранение — Моя всеохватывающая педагогическая провинция. Два пораженных профессиональной слепотой утописта. Он чудаковатый, я вздорный. Вправду ли я таков? Неужели тот, кто учит, кто ничтожно мал по сравнению со своим учебным материалом и вынужден разделять его на кусочки, должен вызывать насмешки у своих учеников? Мои ученики усмехаются. Стоит мне подвергнуть сомнению учебник. Здесь же нет никакого смысла, только разложенный по полочкам хаос. Почему вы улыбаетесь, Шербаум? Потому что вы, несмотря на это, продолжаете преподавать, и, я почти уверен, ищете смысл в истории. Что мне делать? Уйти с уроков, встать среди школьного двора или на следующем педагогическом совете и закричать «Прекратите! Прекратите!» Я правда не знаю, что верно. Еще не знаю, что верно. Но это нужно прекратить. Прекратить. У меня на листочках записано, я люблю этого ученика, он беспокоит меня. Чего он хотел? С чем можно подождать до завтра? Не готов ли он, наконец, взяться за ученическую газету? Не готов ли он стать главным редактором? Шербаум часто обращается со мной снисходительно. Не надо вам воспринимать историю и прочее так трагически, ведь в весне тоже нет никакого смысла, не так ли? Может быть, я все-таки оригинал? Надо было бы пропустить его слова мимо ушей. Мой любимый ученик что-то затеял.